Выступает хлоп-хлоп. В номере принимает участие милиционер Горшков. Нельзя сказать, что дежурство в цирке доставляло Горшкову много хлопот. Другой милиционер на его месте радовался бы. Но... Так как Горшков не любил цирка, то пребывание в нем воспринимал как муку и наказание. Здесь его все раздражало и даже пугало. Горшков чувствовал, что почти на каждом шагу притаилось что-то. Что? Беда? Опасность? Или просто подвох. Он не мог смотреть на очереди указ. Зато все, кому не досталось билета на сегодня, с завистью поглядывали на Горшкова. Вот, мол, счастливчик, он-то посмотрит представление. И я не берусь описывать, Состояние бедного милиционера, когда он узнал, что сегодня в цирк придет с супругой сам товарищ майор из уголовного розыска. Тут Горшков вспомнил все неудачи своей жизни и особенно то, что его не берут работать в уголовный розыск. В шапито направили, на посмешище. И Горшков решил не показываться на глаза товарищу майору с супругой, чтоб не видел товарищ майор его позора. В довершении всего хлоп-хлоп стащил у Горшкова фуражку. Поймать мартыша не успели. А он повесил фуражку под самым куполом, уселся на трапецию и даже там ухитрился сам себе поаплодировать. Горшков яростно засвистел в свисток, но это только развеселило хлоп-хлопа. Он послал милиционеру воздушный поцелуй и напялил фуражку на свою голову, которую считал очень умной. «Не обращайте на него внимания», посоветовали рабочие, «поиграет и отдаст, или случайно выронит». Но милиционер без фуражки «Не милиционер!» И Горшков крикнул, «Прекратить безобразие! Отдать мне головной убор!» Мартыш показал ему язык, и Горшков отправился к Эдуарду Ивановичу. Тот посоветовал, «Скажите ему, ай-яй-яй!» Ему станет стыдно, и... — Вам должно быть стыдно, гражданин, с группой дрессированных львов и мартышкой! Почти крикнул разгневанный Горшков. — Если мартышка не понимает, то вы-то должны понимать, что... — Скажите ему. «Ай -яй -яй — Ай-яй-яй! Спокойно повторил укротитель. Мысленно ругая цирк, циркачей, всех зверей и всех укротителей, А может быть, и проклиная их, Горшков вернулся на манеж и прогремел. Ай-яй-яй! Мартыш виновато запищал и бросил фуражку вниз. «Соображает», — подумал милиционер, — «животное?» «А сообразило?» Он отряхнул фуражку, водрузил ее на голову и немного успокоился. Однако про себя он отметил, что бдительность надо усилить раза в два с половиной, иначе любая мартышка... Лишит твой мундир чести!» И только он успел об этом подумать, Как сзади грохнул выстрел. Мгновенно пригнувшись, Горшков Резко обернулся, чтобы броситься вперед. «Что-то у меня с пистолетом неладное», Сказал Григорий Васильевич, «Осечки дает! Не поможете?» «Помочь можно», — передохнув, ответил Горшков. «Но вы больше без предупреждения выстрелы не производите». «Это еще ничего», — Григорий Васильевич усмехнулся. «Во время своего номера я из пушки бабахаю. Смотреть придете?» «Я здесь не фокусы смотреть поставлен», — ответил Горшков. «А охранять порядок». Одним глазом, конечно, взглянул. «Вы учтите, что сегодня на вас смотреть товарищ майор с супругой придут. Не подкачайте». «Постараемся. Но если еще...» и вы смотреть будете, то сил не пожалеем. И, рассмеявшись, Григорий Васильевич ушел, а Горшков вышел на улицу и поморщился. Указ толпился народ.